Глава пятая Дни в Рамдире бежали быстро. Древний город расцветал на глазах, он наполнялся жизнью и неизбежной суетой. Те, кому не досталось жилья в городе, обосновывались в округе. Рядом со стеной, в поле и около леса рассыпались сотни палаток, кое-где уже воздвигались хижины и даже бревенчатые дома, строились загоны, распахивались участки, работа кипела везде. В городе постоянно слышались звуки, сопровождающие стройку, стук топоров, визжание коловоротов, звон кузнечных молотов. Как ни странно, этот шум не раздражал, а наоборот вселял в людей надежду на лучшее будущее. Все это перемешивалось с множеством голосов и детским смехом почему-то только в Рамдирье впервые за долгие дни похода заметил, что в нашей длинной колонне были дети, причем настолько много, что на одной из площадей пришлось организовать целую школу, чтобы маленькие жители не путались под ногами и не залезали туда, куда лазить не стоило. Вместе со школой открылись наспех сооруженные лавки, харчевни и мелкие базары. Цены там были высокие, но особого недовольства у людей не наблюдалось – Все понимали, что эти сложности временны. Впрочем, возможно, дело было не в сознательности, а в том, что сам город так действовал на людей, хотя я и не исключало того, что миролюбие было банально связано с присутствием стражников на каждом углу. Так или иначе, но в Рамдире люди вели себя спокойно и почти беспрекословно следовали новым правилам, установленным для них Сиром Джамом. А вот за городскими стенами жизнь текла иначе. То там, то здесь вспыхивали стычки, перепалки, случались налеты, кто-то кого-то грабил, все время пахло гарью. Воинский гарнизон хоть и пытался следить за порядком, но успеть везде никак не получалось, просто не хватало людей. Ситуация ухудшилась до того, что пришлось попросить о помощи наемников. Конечно, обращаться за помощью к солдатам удачи было не лучшим выбором, Но иначе удержать новую Нардению от сползания в хаос не получалось, ведь день ото дня продолжали пребывать люди. Они стекались в Рамдир отовсюду, из Лорандии, Дворении, Северной Империи и даже нашей родной Нардении. Большинство селилось вне города, хотя были и такие, кто пытался пробраться внутрь. Стражники пускали далеко не всех – а иногда людей не пускали врата Рамдира. Каждый раз отвергнутые пытались скрыться, но стражи была на чеку, их хватали и оттаскивали в отдельный барак, где незваных гостей ожидали долгие допросы, иногда с пристрастием, а зачастую и откровенные пытки. Время было суровое, и нам приходилось использовать все методы для получения информации. Братьев ордена к пленникам не пускали. Распросами занимались только люди Сиры Джама и мы. А история у всех лазутчиков была одна и та же. Их нанимал некий учитель и уговаривал отправиться в Рамдир, чтобы выведать секреты города. К сожалению, никто из пленных не знал истинных намерений хозяина. Никто не ведал, откуда он и как его зовут. Он был просто учителем, и все. Это меня беспокоило, как и то, что он был не единственным, кого интересовал Рамдир. Слухи о новом таинственном городе, который в одночасье вырос в пустынной Магнисии, разлетались по всей Этории, подчас противоречивые, иногда преувеличенные, а порой и полные вымыслы истории не оставили равнодушными никого, даже правителей соседних королевств. Постепенно над нашим свободным городом сгущались тучи, а спустя месяц после открытия врат к нам стали приходить совсем нехорошие вести. Первым засуетился Филипп I, король Нардения. Он объявил, что Рамдир по праву принадлежит ему и даже был готов выслать на восток целую армию, чтобы закрепить свои права и установить свои законы. В свою очередь Урис Фрумаск III, император Северной империи, вспомнил, что наш завоевательный поход начинался не где-нибудь, а в имперском городе Силенсии, и потому рамдиром должен владеть он и его бароны. Даже потрепанная войной Лорандия не осталась в стороне. Ее правительница, королева Лола Авербурна, посчитала близость Рамдира к ее границам достаточным поводом, чтобы провозгласить себя его владычицей. Все они направляли к нам лазутчиков и брецали оружием, угрожая военными вторжениями и осадами, хотя угрозы пока оставались угрозами, бесконечно так продолжаться не могло, поэтому с каждым днем волнения усиливались, а потом появился посланник с юга. Поначалу мы подумали, что это очередной гонец Ордена Духов, но оказалось что к нам прибыл личный помощник лоранского генерала Алира Гри, который держал оборону у города Юлис на юго-востоке Лорандии прямо на границе с Магнисией. Несмотря на то, что имперцы уже давно удерживали центральную часть Лорандии, некоторые удаленные владения еще оставались во власти местных графов. Один из таких очагов сопротивления и Возглавлял генерал Гри. «Что в послании?» – спросил Серджам, рассматривая желтоватый конверт, который передал ему молодой гонец в запыленном плаще с гербом рода Гри на плече. «Мне не положено знать, господин правитель», – поклонился юнец. Серджам не очень любил, когда его называли правителем, но публично не возражал. Он вскрыл печать и передал листок своему оруженосцу. «Дидо, читай вслух и погромче!» Паренек лет 15 развернул лист и начал читать громко и четко. «Уважаемые правители нового города Магнисии, я, Алир Гри, генерал пограничного легиона Лорандии и правитель города Юлис, шлю вам самые теплые приветствия!» Да хранят вас духи и другие небесные покровители. Да будет ваш земной путь легок, А дорога в царство мертвых светла и безмятежна. К великому моему сожалению обращаюсь я к вам по великой нужде. Как вы, наверное, уже знаете, Лорандию терзает опустошительная война. Мое королевство подверглось нападению подлого и вероломного врага. Мои люди и я оказались отрезанными от основных сил королевства. Пока нам удается сдерживать натиск противника, но долго мы не продержимся. Если мы пойдем, мой город и все окрестные земли ждет полное разорение, а моих подданных неминуемая смерть. Ни королева, ни ее полководцы не в силах мне помочь. Мои соседи отвернулись от меня, а от дворение отказалось даже принять мое послание. Я думал, что обречен, но недавно... До меня дошли вести о необычном городе, выросшем среди древних камней Магнисии. Рассказы эти были настолько убедительны, что я отправил через границу своего лучшего следопыта. Каково же было мое удивление, когда мой верный слуга вернулся и подтвердил, что такой необычный город действительно существует, и в нем творятся самые невероятные вещи». А еще мой слуга поведал, что ваш город независим, и вы не признаете власть ни одного из королевств Этории. Именно поэтому я и решился обратиться к вам, храбрый и мудрый правитель Рамдира. Если вы того пожелаете, я готов признать главенство Рамдира над моим Леном и присоединиться со всеми своими землями и людьми. Город Юлис и его окрестности в этом случае станут частью вашего нового государства, а я вашим покорным слугой». Прошу, рассмотрите мое предложение как можно скорее, ибо положение мое критическое, и времени остается совсем мало. С почтением и благодарностью, правитель города Юлис, командующий приграничным легионом и верный слуга Лорандии Алир Гри. Дидо умолк, перевернул лист в надежде, что на обороте есть какая-нибудь приписка, но, не обнаружив ничего стоящего, пожал плечами и тем же громким голосом объявил: Это все, сир. Сир Джам оглядел собравшихся в зале и обратился к посланнику генерала Гри. «Прошу, оставьте нас». Паренек покорно поклонился и вышел, а бывший второй капитан спросил. «Что думаете?» «Господа, ловушка или искренний зов о помощи?» «Да кто ж это знает?» — пробурчал сир Овод. «У этих графов никогда ничего не понятно». «Ловушка!» — воскликнул сир Вильен. «Может, и ловушка. А может, генерал действительно находится в отчаянном положении», — вставил сир Друза. «Не стоит принимать все, что говорит генерал, за чистую монету», — предостерег сир Бэрон. «Мне кажется, положение генерала не столь уж и печально». «Это почему?» — поинтересовался Рик. «Насколько нам известно от беженцев, имперцы прилично увязли на юге Лорандии. Все их силы брошены на прорыв обороны вокруг столицы». Сейчас им нет никакого дела до таких окраинных и небогатых городов, как Юлис. Земли там пустынные, людей мало. По правде сказать, главным сокровищем рода Гри является фамильная честь самого генерала. И потом, я уверен, если имперская армия все же решится подчинить себе Юлис, никакой жестокости не будет. Генерал и его родственники, конечно, без сомнений пострадают, а вот местным жителям бояться нечего – По большому счету им все равно, кто будет собирать с них налоги, люди-гри или имперские чиновники. «Согласен», – кивнул Серджам, – «скорее всего, истинная причина такого щедрого предложения кроется совсем в другом. Теперь, когда люди стекаются к воротам нашего города сотнями, генерал, вероятно, полагает, что наше влияние будет расти. А вот в свою королеву он, похоже, больше не верит и потому спешит заявить о своей верности кому-то посильнее. Дав присягу верности нам, он надеется не только сохранить за собой свои владения, но и получить местечко в нашем высшем совете. «Разве у нас есть такой совет?» – удивился я. «Неужели ты не слышал?» – улыбнулся Серджам. «Среди народа уже давно гуляет слух, что в строжайшей секретности – Под покровом ночи был создан Высший городской совет, которому поручено управлять городом и его окрестностями. Но ведь нет же никакого совета, возразил я. Пока нет. Но это можно поправить, тем более, что все равно придется создавать какой-то орган для управления всем этим хозяйством. Сир Джам окинул всех присутствующих взглядом. Предлагаю создать такой совет прямо сейчас, заявил бывший второй капитан со всей серьезностью. А что идеи мне нравится? подхватил Айк. Да и зачем разочаровывать людей, раз ходит слух, значит так оно и есть. Высший совет Рамдира звучит. Вот именно согласился Серджам. Итак, объявляю, что с этого самого момента все, кто находится в этом зале, становятся членами Высшего совета Рамдира. Не согласны есть? Никто не ответил. Может быть, кто-то хочет взять самоотвод? Возражение опять не последовало. «Замечательно. Управление страной можно считать делом решенным», — улыбнулся Сирджам. «Так у нас уже и целая страна», — протянул я. «А как же», — рассмеялся Сирджам. Он явно был в отличном расположении духа. «Мы же владеем не только этим городом, а еще и землями в округе. Не пройдет и сезона, как люди припишут нам в собственность всю Магнисию». «Всю Магнисию?» — Айка шарашно оглядел присутствующих. Боюсь, на эти земли претендентов и так хватает, — заметил я. Серджан нахмурился, голос его посуровил. Магнисия стоит заброшенный не одну сотню лет. Пока здесь не появился наш город, никто даже палец о палец не ударил, чтобы попытаться обжить эти забытые места. Мы же предприняли наш поход, терпели решения, проливали кровь, хранили товарищей. И делали мы все это уже точно не для того, чтобы просто так уступить Магнисию неведомо кому. Мы взяли эту страну на меч, и по древнейшему праву победителей она наша. Все, кто был в зале, разразились одобрительными возгласами. Сир Беррон, до которого, похоже, только сейчас дошло, что из мятежника и изгоя он превратился в новоявленного благородного сеньора нового государства и, возможно, крупного землевладельца, выхватил меч и отслютовал Сиру Джаму. — Господин, я горд и счастлив, что мне выпала честь сражаться под вашими знаменами, — выпалил он. — Знамена не мои, — возразил Сир Джам. — Знамена наши. — По такому случаю стоит провести какую-то церемонию, — — разыгралась фантазия у Айка. — Пусть ритуалы и церемонии заботят королевских придворных, а у нас нет на это времени, — отрезал бывший второй капитан. — У высшего совета есть дела поважнее, — Сирджам усмехнулся. — Вон, настоящий генерал, целый граф, ждет, не дождется нашего ответа. Возможно, годы спустя историки по-другому опишут события, которые привели к созданию высшего совета Рамдира, что-то приукрасят, добавят пышности, драматизма, умных речей и пафосных моментов, но в реальности Высший городской совет появился быстро и просто. Никто не произносил клятв, не рассуждал о долге, чести или ответственности. По воле случая в совет вошли всего 11 человек. Сир Джам, три рыцаря из Буа, сир берн сир Вериен и сир Друза, два рыцаря из Пули, сир Сидо и сир Форан, «Сир Овод из Пуно», «Сержант Латников по имени Гумо», «Айк, Рик и я». Тогда нам было совершенно непонятно, кто чем должен заниматься, но ясно было одно – дел у каждого будет много. Предстояло решать самые насущные вопросы – безопасность и оборона города, торговля и казна – Жилье, обустройство окрестных территорий, распределение земель и многое-многое другое. Но самым первым вопросом, который рассмотрел высший совет Рамдира, был ответ генералу Гри. Итак, многоуважаемые члены совета, что мы ответим нашему соседу? Спросил Сир Джам. Здесь нужно быть предельно осторожными, рассудительно произнес сир Берн. На земле генерала претендуют и Лорандия, и и Северная Империя, да и дворение тоже вряд ли останется равнодушной. Один неверный шаг, и у нас могут возникнуть большие неприятности. Рамдир, конечно же, удивительный город, все его магические штучки хороши, но я, например, не уверен, что мы выстоим и неделю, явись сюда имперское войско. «Согласен», — подхватил Сир Сидо, — «хотя если мы хотим, чтобы Рамдир процветал», Нам рано или поздно придется вступить в конфликт с кем-то из соседей, тогда потребуются и золото, и люди, и верные союзники. Приняв предложение генерала, мы, по крайней мере, получим воинов, оружие и кое-какие деньги». «А как же мелкое знать?» – засомневался Сир Верьен. «Они просто так не подчинятся нашему правлению. Наверняка захотят сохранить и земли, и титулы, и все привилегии». «Для начала пусть докажут свою преданность», — сурово произнес сержант. «Если окажутся достойными, то получат и земли, и титулы». «Звучит достаточно просто», — заметил Гума. «Но как мы поможем генералу в борьбе с имперцами? У Нас едва хватает солдат, чтобы поддерживать нормальную жизнь здесь, в городе». «Люди боятся того, чего не понимают», — ответил сержант. «Пока еще никто из наших соседей до конца не понял, что такое рамдир». Честно говоря, я и сам не очень-то понимаю. Если бы у кого-то из правителей была хоть капля уверенности, что Рамдир не опасен, его армии уже стояли бы у наших стен. Держу пари, приняв генерала под свое покровительство, мы сможем защитить его лучше, чем все войска Лорандии. Я завидую вашей уверенности, господин второй капитан. Сир Бэрон поклонился, но тут же выпрямился и вскинул голову но не разделяю ее. Мы не можем так рисковать жизнями наших воинов и тех людей, что доверились нам и поселились под нашей защитой. Все же командовать латниками на поле боя куда проще, чем заседать в совете, пробормотал сидящий рядом Гумо, наблюдая, как между рыцарями разгорается ожесточенный спор. «Я же спор пропустил, на меня накатило видение». Если раньше живописные живые стены и травяной пол вселяли надежду и уверенность, то теперь они заставили насторожиться. Аалы временно выпали из нашей жизни, но они никуда не исчезли, и если верить Джимору, они являлись грозной силой, которой еще предстояло сказать свое веское слово в борьбе за будущее Этори. А -ти встретила Айка, Рика и меня спокойно и даже благожелательно, Окинув всех троих взглядом, она улыбнулась и спросила. «Юные воины, почему вы так неожиданно покинули мой голос?» Ее голос звучал, как всегда, приятно и мелодично. «У нас были срочные дела», — ответил Рик. «Настолько срочные, что вы оставили меня, Элсона и родного брата. К сожалению, у нас не было выбора», — вставил Айк. «Скажите, я когда-нибудь обманывала вас?» — продолжила Ати. И у меня морозец пробежал по коже, потому что в словах волшебницы слышалась обида. Или, возможно, я вас чем-то оскорбила, напугала. Может, я дала вам повод усомниться в искренности моих намерений, или вы увидели тень корыстия в моих побуждениях? Айк громко вздохнул и потупился. Рик отвернулся, мне тоже стало стыдно. Мы молчали, а что тут скажешь? Возразить было нечего. Ати выдержала паузу. «Признаюсь, меня задело ваше внезапное исчезновение», — произнесла волшебница. «На протяжении всего вашего пути я была вам и другом, и союзником, и проводником. Я помогала, насколько могла, а взамен надеялась только на ваше доверие и искренность. Но вы выбрали иной путь. Стоило какому-то незнакомцу сказать вам, что я враг, и вы отвернулись от меня». «У нас не было выбора», — повторил Рик. «Выбор есть всегда», — возразила Ати. «Ты не сказала нам всей правды», — попытался оправдаться Айк. «О какой правде ты говоришь, Айк Андерс?» «Ты хотела нас подчинить своей воле», — пробурчал мой друг, скорее всего, сам не веря в свои слова. «Если бы я хотела подчинить вас себе, я бы сделала это еще в Вилоне». Голос Ати зазвенел громче. «Вы и понятия не имеете». Что такое настоящая сила Аалов? Ты навела чары на Эйва, чтобы удержать его в лесу. Глупая ложь. Эйв такой же гость в моем доме, какими были и вы, и он остается здесь по доброй воле, а не по принуждению. Честно говоря, по прошествии времени и после всего того, что мы узнали о духах, слова Ати казались весьма разумны, Ведь вполне возможно, что все, что рассказал нам Жимор, было ложью или полуправдой, хотя нельзя было забывать и о том, что Жимор открыл нам Рамдир и помог в битве с Лавантарами. В голове опять все запуталось. Кому доверять? На чью сторону встать? — Сомнения твои обоснованы, Дарльд, — сказала Ати, обращаясь ко мне. — На твоем месте я бы тоже задумалась. — Позволь тебе заверить... Мои стремления помочь вам искренние и чисты. У нас по-прежнему одна и та же цель — спасти Иторию от господина древности. Я знаю, что недавно в руинах Магнисии вы открыли древний город и сделали это не одни. Ваш новый друг, дряхлый бестелесный старец, коварный и хитрый, как тысячи древесных змей, помог вам в этом. «Ты знаешь про Жимора?» — спросил я. Ати резко хлопнула в ладоши, и из дальнего угла послышался какой-то шум. Мы вздрогнули. Из тени вышел Жимар. Его серое одеяние теперь выглядело темнее, а кожа более морщинистой. Вот этот мертвец послал вас в Магнисию, объявила Ати суровым, даже злым голосом, и лицо ее стало неприятным, гневным и пугающим. Такой я ее еще не видел. «Это он настроил вас против меня и обвинил меня во лжи!» «Ведьма! Зачем ты меня сюда вытащила?» — взвыл Жимор. «Эти юнцы должны знать о твоем обмане!» «Обмане!» — прошипел Жимор, извиваясь, словно ему было больно. «Я не позволю тебе туманить разум этим смертным!» «По-моему, это ты морочишь им головы, жалкая бесплотная тень!» «Нет, я говорю правду! Вся твоя помощь — лишь уловка!» Ты желаешь подчинить их себе, околдовать, заморочить, и делаешь, что это не впервые. Я прекрасно помню тот день, когда перед тобой стоял другой избранник. Тогда люди гибли от рук врагов с севера, а ты убеждал его не покидать великий лес. Ты говорил ему, что помогать измученным жителям Этории не стоит, что они не заслуживают спасения. Я хорошо помню твои слова. Пусть слабые погибнут чтобы сильные могли построить лучший мир. А сильными ты считала только Аалов». «Ложь!» — с негодованием возразила Ати. «Говори, что хочешь, но правда остается правдой», — парировал Джимар. «Ты и твои сородичи всегда хотели вернуть себе Эторию». «Нет, наш дом теперь в великом лесу, и нам нет дела до равнин и рек на западе. Тогда зачем тебе наш город?» «Мы — единственные, кто может по достоинству оценить всю силу вашего города», — ответила Ати. «Мы — единственные, кто знает, как его использовать на благо всех обитателей Этории». «Вы недостойны», — крикнул жимур. «Недостойны?» — возмутилась Ати. «Как смеешь ты, пыль прошлого, называть нас недостойными?» «Вот уже много столетий мы, аалы, защищаем этот мир от северной угрозы, которую создали вы, хранители. Мы стояли насмерть, защищая барьерную стену, бились со слугами отвергнутого в северной пустоши, умирали в горах края земли, пытаясь изловить каждую тварь, что северный враг послал в Иторию. Тысячи и тысячи аалов отдали свои жизни, чтобы господин древности не завладел этим миром. Мы потеряли многое и даже вынуждены были скрыться в великом лесу и все это время выдержали свой город в тайне. Неужели вы не понимали, что он был нам нужен? Он нужен нам и сейчас. Ты сам прекрасно знаешь, что угроза с севера растет. Господин древности уже рядом, чтобы противостоять ему нужен ваш город. И только мы, аалы, а не люди, можем им воспользоваться правильно». «Не вам решать, кто достоин нашего города!» Устало отмахнулся Жимр, а Ти повернулась к нам. Улыбка давно исчезла с ее лица, она была в гневе. «Слушайте меня внимательно», — произнесла она суровым тоном. «Я знаю, кто этот мертвец и где он прячется. Я сделаю все, чтобы его влияние больше никогда не распространялось дальше пределов его обители. А вас я настоятельно прошу одуматься» и передать Рамдир мне, иначе вам грозит смерть. Последние слова Ати еще звучали в наших ушах, когда ее образ рассеялся. Зал мудрости исчез, и перед нами остался только Жимор. На лице у него была написана усталость, и говорил он очень медленно. Этот разговор не входил в мои планы. Он закашлялся. Я надеялся, что Ати не узнает обо мне, пока не пробудется стражи Рамдира. Но, увы, все вышло иначе. С сегодняшнего дня она знает, кто я и где прячусь. Очень скоро она меня заглушит, и тогда я больше не смогу вам помогать. Вы должны разбудить стражей сейчас же. На этом видение закончилось, и мы вернулись на заседание совета». Никто не заметил нашего отсутствия, все были слишком увлечены обсуждением внешней и внутренней политики. Чувствуя себя разбитыми и усталыми, мы кое-как досидели до финала и поспешили домой. «Ох, у меня такое чувство, что я три телеги бревен разгрузил», пожаловался Айк. «Наверное, это какое-то заклятие». Я еле шевелил губами. «Скорее, мы такие вялые...» потому что магия Ати и Жимора столкнулись и высосали из нас всю энергию, предположил Айк, так и помереть недолго. «Я бы сейчас поспал пару суток», — высказал я вслух, единственное владевшее мною желание. «Ати доверять нельзя», — Рик предпочел говорить о деле. «По мне так никому нельзя», — произнес Айк, — «у каждого из них свой интерес». «А мы, как красивая невеста в глухой нищей деревне, все ее хотят, но ни у кого нет нужного количества коров и овец, чтобы заслать сватов». «Даже в таком состоянии», — Айк продолжал шутить. Мы, наконец, доплелись до нашего обиталища, которое все в городе для краткости называли просто «купол». Войдя в зал с чашами, я попил воды прямо из кувшина, проигнорировав кубок, опустился на лежанку, стянул сапоги И прежде чем моя голова коснулась набитой травой подушки, уснул.